Глава 33 Показав всё и позволив входить где заблагорассудится, лорд Стортон велел солдатам не перечить мне. «Для них, леди Элис, весной начну ставить кардигардию, так что часть кровати можно будет убрать из трапезной. Может быть, туда стоит сделать картину на стену?» «Может быть», — не стала возражать я. «Я внимательно осмотрю всё здание, и вечером мы с вами поговорим». «Вверяю вам дом свой и имущество своё, а также всех домочадцев и слуг, здесь проживающих, прекрасная леди Элис». Пафосно и торжественно провозгласил лорд Стортон, улыбаясь и давая понять, что это просто шутка. Барон вместе с хозяином башни отправились на охоту, забрав с собой несколько военных. Обещали вернуться к ужину. «Поздно, конечно, получается, но иногда везёт и в это время. У меня, Генри, последнее время крестьяне на волков жалуются. На той неделе задрали двух ярок. Из Прилучного, Берт, у меня тоже жалобы были, но там и без меня управились. Я позволил охоту, староста обещал шкуры прислать, как выделуют. Похоже, проблемы у мужчин были довольно однотипные. Ты заметил? Как только мародёры появляются, так сразу волки плодятся. Я оставил их обсуждать дела и заботы и пошла переодеться. Ползать в единственном приличном сарафане по запущенной башне не хотелось. Деби и так хватает стирки. Милли сидела на кухне, боясь высунуть нос. Деби, которая днём ходила туда обедать, сказала, что она молчит, но всё требуемое выдала без звука. «В помощь мне лорд Стортон выделил лакея Джона и двух солдат. Они таскали и переставляли в нужные места тяжёлую лестницу-стремянку. До вечера мы успели обмерить все комнаты». Я сделала себе полноэтажный план башни, чётко указав все размеры и расположение дверей, окон, лестницы и прочего. Теперь нужно было подумать, что и как изменить для удобства. Джон мне накрыл обед в той же комнате, где я ночевала. Да и вообще оказался смышлёным и расторопным мужчиной. Так что его помощь была весьма существенна. Именно он обратил моё внимание на выход с третьего этажа. Располагался дополнительный выход у входа в покои лорда. Приставная лестница вела на крышу. Раньше там находился сторожевой пост. Сейчас, похоже, никто не бывал здесь с самой осени. Плотный слой снега уже слежался, следов людей не было. Хотя вру. Если бы с осени не заходили, снег уже поднялся бы высотой на уровень массивной каменной ограды. Значит, здесь всё же чистят. Точно, вон и две тяжёлые широкие лопаты из дерева валяются. «Выходить я не стала». Последний снегопад всё же навалил достаточно для того, чтобы я провалилась выше щиколотки. Но размеры площадки вполне оценила. Можно использовать под этакую лаунж-зону, а можно устроить места хранения, в зависимости от того, что лорду будет нужнее. С охоты мужчины вернулись весьма довольные и сильно раньше, чем их ожидали, через пару часов после обеда, в лёгких сумерках. Встречать их вышли все обитатели замка. Я тоже, заслышав шум, накинула плащ и выглянула во двор. Клубился пар от дыхания людей и животных, под ногами крутились три крупных пса, во дворе резко пахло конским потом, азартом, мускусом. Мужчины гомонили и хвастались добычей. Барон Хоггер подстрелил крупного волка. Кроме того, к его седлу за задние лапы крепилась заячья тушка. Я смотрела с удивлением. Пушистый белый зайка вовсе не был таким уж белым. Скорее, шерсть имела светло-серый оттенок и казалась слегка волнистой. Ну и размеры меня тоже поразили. Как-то не так я себе зайцев представляла. Этот, мне показалось, потянет килограмм на семь-восемь минимум. этокий серый великан. Заметив, что я разглядываю тушку, барон заговорил. «Слепое везение», — произнёс он несколько небрежно. «Крестьяне гнали волков, а этот...» Он кивнул на зайца просто выскочила меня на пути. Но не упускать же было такой добрый ужин. Вежливо кивнула головой, показывая, что слышу, и, протянув руку, дотронулась пальцем до мягкой шерсти. Знала, что зайцы-вредители, обгрызают стволы молодых деревьев в садах, портят урожай. Всё равно было жалко. Леди Элис, хотите, я подарю вам зайчью лапку? Заячья или кроличья лапка — один из древнейших талисманов. Поверье идет еще от древних кельтов. Такие лапки дарили в качестве амулетов, приносящих удачу. Такую лапку, например, всегда носила с собой Елизавета II. Кроличью лапку президент Рузвельт дарил известному боксеру. Статус приносящего удачу талисмана лапка имеет почти по всему миру, в том числе в Европе, Китае, Африке и обеих Америках. Я растерялась, так как совсем не представляла, на кое она мне нужна. А барон Хойгер был весьма доволен и собой, и своим великодушным предложением явно ожидал положительного ответа. «Спасибо, господин барон, но в этом нет нужды». Я постаралась ответить максимально вежливо, однако он нахмурился. Благо, что за общим шумом нас никто не слышал. Лорд Стортон весьма гордо скинул на землю двух мертвых волков. «Леди Элис, я прикажу выделать шкуры. Думаю, вы найдете местечко в моих покоях». Поздравляю, лорд Стортон. Но вот по поводу вашего ремонта нам стоит кое-что обсудить. Конечно, конечно, леди -лис. После ужина обязательно. Зайца передали выскочившей на шум Милли. Она старалась заглянуть лорду Стортону в глаза, а он, как мне показалось, намеренно не давал ей такой возможности. Я про себя только пожалела её. Вряд ли лорд женится на ней, а вот заделать бастарда очень даже может. Учитывая местные нравы, не факт, что признает. Я понимала, что девица влезла в довольно опасную для неё игру, но что тут сделаешь? Точно так же я прекрасно понимала, что слушать меня она не станет. Смотреть на мёртвое зверьё было не слишком приятно, да и морозец кусался. Потому я быстро ушла в комнату. На лестнице слуги шумели и таскали воду. После охоты благородным господам полагается принять ванну. На поздний ужин подали рагу и зайчатины с овощами. Вполне съедобное, хотя и снова с избытком специй. Я задумалась, стоит ли сказать лорду, что их нужно расходовать экономнее. Излишек перца и мускатного ореха перебивает вкус вообще всего. Или не лезть со своими советами. Может, им так больше нравится. Глядя на пьющего горячее вино барона, на оживлённого лорда Стортона и внимательно их слушающего капитана Дункана, капитан отвечал за охрану замка и на охоту его не брали, я понимала, что сегодня поработать с лордом не получится. Задерживаться не стала, ушла к себе пораньше и велела Дебби перед сном проверить засов. Мало ли. Однако ночь прошла вполне спокойно. К серьёзному разговору приступила сразу после завтрака, выспрашивая у лорда, какие помещения ему нужны, чего не хватает и прочее. Моя бы воля, я бы оформила ремонт под лофт. Однако моё предложение оставить камень без отделки совсем не вызвало у лорда энтузиазма. Леди Элис, мне... Кажется, что это слишком грубо и неуютно. Я бы хотел что-то более красивое, как у Генри в той комнате, что вы называете столовой. Я вздохнула, понимая, что эпоха восхищения природными материалами для этого мира наступит ещё не скоро. В принципе, это даже можно понять. Вокруг куда ни глянь сплошняком этот самый природный материал. И сейчас узнать и больше ценится не естественная красота камня и дерева, а что-то сделанное руками искусственное, может быть даже вычурное, особенно если учесть, что и бароны, лорд Стортон долгое время несли службу на Востоке. Порылась в памяти, вспоминая, что там про восточные интерьеры я знаю: сияющие медь и бронза, мозаика, фонтанчики и фонтаны, купольные потолки и арочные проемы, белые стены с орнаментами из фруктов, цветов, листьев, виньеток. очень много мелких деталей. Яркие, даже пёстрые шелка, низкие роскошные диваны и груды подушек, квадратных и прямоугольных, круглых и валиков. Хотя вот «Синий город» в Марокко, не помню, как называется, но красивый. Кто-то мне показывал целую серию фотографий. Кажется, Игорь ездил туда. Да, точно. С ума сойти можно, думаю о прошлом. Так что все посторонние мысли вон из головы. Есть этот мир, и жить мне придётся здесь. Долой все воспоминания, у меня работа впереди. Да, так вот. Там, в этом городке, синим красят всё. Как внутри, так и снаружи. Хотя, пожалуй, для Англитании синий слишком холодный цвет. В общем, надо думать. Лорд Стортон, давайте для начала разберёмся с количеством необходимых помещений. «Вы когда планируете начать ремонт?» «Весной, леди Элис. лис. Как только чуть потеплеет. Среди моих крестьян есть два мастера. Они умеют штукатурить и красить. Если потребуется, смогу нанять ещё пару». «Тогда решим с вами так. Дома я посижу над планированием помещения и подумаю, что можно предложить для отделки. А сейчас лорд Стортон. Прошу, поймите меня правильно». Лорд чуть насторожился и внимательно уставился на меня. Ещё меньше мне понравилось, что точно так же насторожился и барон Хоггер. До этого он спокойно сидел в конце нижнего стола и полировал какой-то нож или кинжал. Сейчас, отложив свою работу, явно стал слушать наш разговор. Лорд Стортон, если вы собираетесь вскоре жениться, то, мне кажется, имеет смысл делать башню сразу для семьи, ну, чтобы потом не выкидывать деньги на новый ремонт, ставя перегородки. Лорд задумчиво улыбнулся. «Вы просто поражаете меня своей практичностью, леди Элис. Я, признаться, думал, что вы просто подскажете, куда и какой рисунок больше подойдёт. Боюсь, что мне не хватит денег оплатить работу такого мастера, как вы». Лорд улыбался, и я поняла, что он шутит. Однако о деньгах он вспомнил весьма своевременно. «Лорд Стортон, я вполне могу сделать так, как вы просите. Вы заплатите по паре серебряных львов за каждый барельеф, и отрежете мне ткань на платье, как и обещали. С тем мы разойдемся разойдёмся, довольны друг другом. Я заметила, что барон за другим концом стола поморщился недовольно. Ему явно не понравилась назначенная мною цена. Ничего переживёт. И пусть знает, что он просто воспользовался моей неопытностью. Но ведь вы, леди, явно сейчас думали о чем-то большем. Он даже чуть склонил голову, ласково улыбаясь мне. А я отметила про себя, что лорд чертовски симпатичен. У него редкие синевы глаза, и, пожалуй, синий цвет в интерьере не такая уж плохая мысль. Да. Если вы захотите лорд Стортон, я подготовлю два варианта расположения необходимых служб и комнат в замке. Посчитаю, сколько вам понадобится краски, цемента, побелки и прочих материалов. Пожалуй, высчитаю даже стоимость перегородок, если вы решите заранее, из чего будете их делать. Подскажу, какую отделку и где лучше использовать. Ого. «И сколько же вы захотите за такую работу, леди Элис?» «Три золотых льва, лорд Стортон. И ткань на платье, если вы останетесь довольны». Лорд чуть поморщился. Сумма была весьма велика, я понимала. Но и работа предстояла немалая. Возможно, лорд Стортон чёл бы это слишком дорогим удовольствием. Однако в нашу беседу внезапно решил вмешаться барон Хоггер. — Госпожа Элис, немного ли вы запросили? — Господин барон, я, пожалуй, согласна вернуться на кухню в подручной к Марте. — Элис, вы ведь купили меня как служанку, — напомнила я. — Вот служанкой я и готова стать, раз вы не понимаете. — Леди Элис, Генри! вмешался лорд Стортон. «Пожалуйста, не вмешивайся. Ты же сам обещал мне, что позволишь леди помочь мне с обустройством. Цена за работу велика, но, учитывая её, эти картинки на стенах вполне справедливая. Они ведь входят в общую стоимость, леди Элис», — уточнил он уже у меня. «Входят, лорд Стортон. Я сделаю их столько, сколько понадобится. Если, конечно, вы договоритесь с моим хозяином». Это слово я нарочно выделила голосом. Я видела, что барон бесится, но странным образом не испытывала страха.